Глава 15. О том, как бриллиант де Мери попал в руки Дортаньяна. Пока на Гревской площади разыгрывалась вышеописанная кровавая сцена, несколько заговорщиков собрались у калитки, которая вела в соседний сад. Вложив свои штаги в ножные, они помогли одному из товарищей сесть на ожидавшую в саду лошадь. А потом точно спугнутая стая птиц разлетелись в разные стороны, кто перелез через забор, кто проскользнул в ковิตку. Всадник вонзил шпоры в бока лошади с такой силой, что она чуть не перепрыгнула через стену, как молния пронёсся он через площадь Будуае, затем по улицам, опрокидывая и дав встречных. Через 10 минут он очутился перед дверью главного казначейства, дыша так же тяжело, как и его конь. услышав стук копыт по мостовой, аббат Фуке поспешил к окну и, выснувшись, крикнул саднику, ещё не успевшему соскочить с лошади: "Ну что, Даникан, всё кончено!" отвечал тот. "Они спасены?" "Нет. Напротив, повешены." "Повешены!" повторил аббат, побледнев. Внезапно отворилась боковая дверь, и в комнату вошел министр Фуке с бледным, искаженным от горя и гнева лицом. Остановившись на пороге, он прислушивался к разговору, который велся через окно. — Негодяи! — вскричала Бат. — Так-то вы дрались? — Мы дрались, как львы. Вернее, как трусливые псы. — Сударь! Сто хорошо вооруженных бойцов! стоят 10.000 стрелков захваченных в расплох. Где Менвиль, этот хвостунишка, уверявший, что он или победит, или умрёт? Он сдержал слово, господин аббат, он мёртв. Мёртв? Кто его убил? Какой-то демон в образе человека-гиганта, у которого словно 10 огненных мечей в руках, в одну минуту он потушил огонь, усмирил бунт и вызвал из-под земли сотню мушкетеров. Окей. Поднял голову, на лбу у него выступил пот. О леодо. О демери прошептал он, они умерли, и я обесчещен. Амата дернулся и, увидев братьев в таком подавленном состоянии, сказал им: "Полно, не следует так убиваться судре, это судьба". Раз не получилось, как мы хотели, значит, Бог молчите, аббат, молчите, воскликнул Фуке. Ваши утешения и богокульство. Прикажите лучше этому человеку войти и рассказать, как совершилось это ужасное дело. Но, брат мой, повинуйтесь суду. Аббат сделал Даникану знак, и через минуту на лестнице послышались его шаги. В это время за спиной Фуке Появился Гурвиль, приложив палец к губам, он старался удержать министра от слишком бурного проявления отчаяния. Фуке, раздавленный горем, старался сохранить спокойствие. В комнату вошёл Доникан. "Докладывайте", обратился к нему Гурвиль. "Сударь", начал Донец. "Нам было дано приказание похитить осуждённых и кричать при этом: "Да здравствует Кульбер!" «Похитить, чтобы сжечь их живьем, не так ли, Аббад?» — прервал Гурвиль. «Да, таков был приказ, данный Менвилю, который знал, что он означает, но Менвиль убит. Это известие скорее успокоило, чем опечалило Гурвиля». «Чтобы сжечь их живьем», — повторил Ганец Аббад. как будто сомневаясь в возможности подобного приказания, хотя сам участвовал в его исполнении. Но, ну, конечно же, чтобы вжечь живьём, грубо оборвал Доникана аббат. Так, так, тут же сказал тот, стараясь по выражению лиц своих собеседников разгадать, в каком духе вести рассказ. Но рассказывайте же, повторил Гурвиль. осуждённых, продолжал Даникан, привели на Гревскую площадь. Тут народ, как с цепи сорвался, стал кричать, чтобы их сожгли живьём, а не повесили. Народ и мел на то свои основания, замесила бад, продолжайте. Стрелков было отснили в доме, который должен был служить костром для осуждённых. Вспыхнул пожар, но тут откуда не возьмись, тот сумасшедший, тот зявол, тот гигант, о котором я говорил, Он оказался хозяином этого самого дома, с помощью ещё какого-то молодого человека выбросил из окна поджигателей, кликнул и толпы муштёров выпрогнал сами из окна на площадь и принялся так работать шпагой, что стрелки взяли верх. Менвиль пал на месте, осуждённых отбили и в 3 минуты казнили. Несмотря на своё самообладание, Фуке не мог сдержать глухого стона. — А как зовут этого хозяина дома? — спросил Аббат. — Не знаю, я его не видал. Я все время оставался на страже в саду и знаю обо всем с чужих слов. Мне было приказано, как только все будет кончено, скакать к вам, чтобы рассказать, как было дело. И вот я здесь. — Хорошо. — Больше... нам ничего не нужно от вас, сказал аббат, всё более и более падавший духом при мысли, что он сейчас останется с глазу на глаз с братом. Вот вам 20 пистолей, сказал Гурвиль. Вступайте и старайтесь впредь так же, как в этот раз, защищать подлинные интересы короля. Слушаю, сударь, сказал гонец, кланяясь и пряча деньги в карманы. Не успел он выйти из комнаты, как Фуке ощутился между аббатом и Гурвилем. Оба одновременно раскрыли рот, чтобы заговорить. "Нет, не оправдывайтесь", включал Фуке. "И не сваливайте вину на других. Если бы я был истинным другом Дэмэри или Одо, я никому не доверил бы заботы об их спасении. Виноват я один, или уж я должен сносить все упрёки и угрызения совести? Оставьте меня, аббат." Но надеюсь, вы не помешаете мне разыскать негодяя, который в угоду Кольберу разгромил весь наш превосходно задуманный план. Благое дело любить своих друзей, но не дурно, мне кажется, и преследовать врагов. Довольно, аббат. Уйдите, прошу вас, и не являйтесь до новых приказов. Я считаю, что мы должны вести себя крайне осторожно. У вас перед глазами ужасный пример, господа. Я запрещаю вам обоим всякие насилие. Никакие запрещения, проворчал аббат, не могут помешать мне отомстить врагу за оскорбление нашей фамильной чести. А я, князь Тфуке, то нам нетерпичим выдражений, при малейшем нарушении моей воли немедленно брошу вас в Василию. Примите это к ведению аббат. Аббат поклонился, покраснев. Фуке сделал знак Гурвилю следовать за ним и направился к своему кабинету, но в эту минуту лакей громко доложил «Господин Д'Артаньян». «Это кто такой?» — небрежно спросил министр у Гурвиля. «Отставной лейтенант Мушкетеров Его Величества» — тем же тоном ответил Гурвиль. Не придав значения словам Гурвиля, Фуке пошел дальше. «Отставной лейтенант Мушкетеров Его Величества» — тем же тоном ответил Гурвиль. — Виноват, монсеньер, — сказал Гурвиль. — Я полагаю, что этот мушкетер, оставивший королевскую службу, пришел за получением пенсии. — Черт с ним! — возразил министр. — Он явился совсем не вовремя. — Позвольте, монсеньер, передать ему ваш отказ. Я с ним знаком. Это такой человек, в лице которого нам при нынешних обстоятельствах лучше иметь не врага, а друга. — Передавайте, что хотите, — сказал Фуке. — Передайте ему... ризняс аббат со злобой присущий служителям церкви что денег нет особенно для мушкетеров но не успел он вымолвить эти слова как полуоткрытая дверь распахнулась и в комнату вошёл дэртанян о господин фуке я наперёд знал что для мушкетеров у вас нет денег я шёл сюда с тем чтобы получить не деньги а отказ Считаю, что уже получил его. Благодарю и желаю вам всего доброго. Пойду теперь за деньгами к господину Кольберу». И, довольно небрежно поклонившись, он вышел. «Гурвиль, верните этого человека!» — приказал Фуке. Гурвиль догнал Д'Артаньяна на лестнице. Услыхав за спиной ушаги, Д'Артаньян обернулся и узнал Гурвиля. «Хороши порядки, сударь, у ваших господ финансистов!» — сказал мушкетер. Я прихожу к господину Фуке получить сумму, назначенную мне его величеством, а он встречает меня так, словно я нищий, явившийся просить милостыню или жулик, готовый стянуть что-нибудь из серебра. Но вы, кажется, произнесли имя Кольбера, дорогой господин Д'Артаньян, вы сказали, что идёт к нему? Да, я иду к нему хотя бы для того, чтобы получить сведения о людях, которые поджигают чужие дома, крича: "Да здравствует Кольбер!" Гурвиль насторожился. "Ах, вы намекаете на то, что произошло на Гревской площади. Ну, конечно. Но, конечно, на род месте события кем-нибудь коснулись вас? Кольбер превращает мой дом в костёр, и это по-вашему не касается меня?" Ваш дом? Ваш дом хотели сжечь? Ну, да. Значит, это вы владелец кабачка под вывеской Нотр-Дам? Да, я остал им с неделю тому назад. Уж не вы ли тот отважный военный, который рассеял бунтовщиков, собиравшихся сжечь живьем осужденных? Поставьте себя на мое место, господин Гурвиль. Я военный и в то же время домовладелец. Как военный, я должен содействовать исполнению приказа короля. Как собственник, охранять свой дом от огня, я и выполнил разом обе обязанности, отдав господ Людо и дамери в руки стрелков. Так это вы выбросили кого-то из окна? Да, я скромно отвечал Дортанган. И убили Менвиля? пришлось, к сожалению, заявил мушкетёр с поклоном, точно принимая поздравление. Словом это вы были причиной того, что осуждённые повешены. Да, вместо того, чтобы быть заживо сожжёнными, и я клянусь этим судей, я избавил этих несчастных от ужаснейших мучений. Понимаете ли, господин Гурвиль, их хотели жечь заживо, ведь это превосходит всякое воображение. Не стану вас больше задерживать, господин Дортандьян сказал Гурвиль, желая избавить министра от встречи с человеком, нанёсшим ему такой тяжёлый удар. Нет, нет, вмешался Фуке, стоявший всё время за дверью и слышавший весь разговор, напротив, прошу вас войти, господин Дортандьян. Простите, господин министр заговорил Дортандьян, Но мне время дорого, я должен ещё побывать у господина Кольбера, чтобы переговорить с ним и получить следующие мне деньги. Вы можете получить их здесь, сударь, сказал Фуке. Дортанян с удивлением взглянул на министра. Вам дали здесь необдуманный ответ, я слыхал его, продолжал Фуке, а между тем человек ваших достоинств должен быть извещен тем. Дортанян поклонился. — У вас есть ордер? — спросил Фуке. — Да, господин министр. — Я сам выдам вам деньги. Пройдите со мною. Сделав Гурвиле и Аббату знак остаться в комнате, он увел Д'Артаньяна в свой кабинет. «Э, — Сколько вам следует получить, сударь? — спросил он. — Что-то вроде пяти тысяч ливров, монсеньор. — Это, вероятно, оставшееся заказное жалование. — Нет, это жалование за четверть года вперед. «Вы получаете за четверть года пять тысяч ливров?» — спросил министр, внимательно всматриваясь в мушкетера. «Значит, король назначил вам двадцать тысяч ливров в год». «Да, монсеньор, я получаю в год двадцать тысяч ливров. Вы находите, что это слишком много?» «Я?» — с горькой улыбкой возразил Фуке. «Если б я умел распознавать людей...» Если б во мне было побольше осторожности и рассудительности вместо легкомыслия и ветренности словом, если бы я, подобно иным людям, умел устраивать свою жизнь, вы получали бы не двадцать, а сто тысяч ливров в год и служили бы не королю, а мне. Д'Артаньян слегка покраснел. В похвалах, в самом тоне льстеца, всегда заключается тонкий яд, действующий даже на самых сильных духом людей. Министр выдвинул ящик с коллада, достал четыре свёртки монет и положил их перед мушкетёром. Годконец развернул один из них. "Здесь золото", сказал он. "Да, но меньше обременит вас сударь. Но ведь в этих свёртках 20.000 ливров, монсьёр, а мне нужно только пять". Я хочу избавить вас от труда являться в главное казачество четыре раза в год. Монсьёр, вы подавляете меня своей любезностью. Я только исполняю свой долг, шавалье. Надеюсь, вы не сохраните дурного чувства ко мне под влиянием необдуманных слов моего брата. Этот человек с очень вспыльчивым, своенаравным характером. Monsieur, возразил Дортаньян: "Поверьте, меня огорчают только ваши извинения. Так я не буду больше извиняться. Попрошу вас только оказать мне любезность". "Любезность? О, monsieur". Фуке снял с пальца бриллиантовый перстень стоимостью, по крайней мере, в 1000 пистолей. Сударь обратил свой взгляд к Дортаньяну: "Этот бриллиант «Был подарен мне другом детства, человеком, которому вы оказали огромную услугу». Голос его заметно дрогнул. «Услугу?» — с удивлением произнес Д'Артаньян. «Я оказал услугу одному из ваших друзей?» «Да, и вы не могли еще позабыть о ней, так как сделали это не далее, как сегодня». «Как же звали вашего друга?» «Де Мерри». Но ведь это один из казненных, да одна из жертв. Итак, господин Д'Артаньян, в память услуги, оказанной вами де Мери, прошу принять от меня этот перстень. Сделайте это из чувства расположения ко мне. Но, монсеньор, примите, примите его, прошу вас. Сегодня у меня день глубокой печали. Позже, быть может, вы узнаете все. Сегодня... «Я потерял друга и стараюсь найти нового». «Но, господин Фуке...» «Прощайте, господин Д'Артаньян, или лучше сказать «до свидания», — воскликнул Фуке, чувствуя, что его сердце разрывается от скорби. С этими словами министр вышел из кабинета, оставив Д'Артаньяна с двадцатью тысячами ливров и с перстнем в руке. «Хм...» — в мрачном раздумье произнес мушкетер. «Ничего не могу понять». Одно могу сказать, это благородный человек. Пойду-ка теперь к Колдееру, может быть, он объяснит мне что-нибудь. И он направился к выходу.